Изабелла Зоткина. Легенды, мифы, фэнтези. Вступление. Не возьми чужого ни крупинки, ибо в жизни потеряешь больше, и не когда – в начале, в середине или в конце жизненного пути. Мифы и сказки следуют за человеческим родом по пятам с самого рождения, вбирая в себя мысли, боль, радость, печаль, думы и переживания поколений, технический прогресс эпохи и продукт цивилизации. Порой трудно определить, что в них фантазия, какая доля реалистичности скрыта в иносказаниях, что из жизни того поколения, которое сложило эти мифические фэнтези, правда, а что явная придумка. Ясно одно, что они ассимилируют в себя мысли и желания поколений, чтобы превратить утопию в реальность, чтобы сделать то, что было невозможно вчера, реальностью сегодня и в будущем. Вселенная вбирает в себя все, что сотворили и накопили поколения людского рода. Жизнь протекает от поколения к поколению и утекает в бесконечность Вселенной. Все творения человечества, включая его ощущения, мысли, знания, радость, переживания, никуда не исчезает, а превращаются в категории с положительными или отрицательными нравственными ценностями, главными из которых являются добро, зло, любовь, ненависть, труд, леность, которые аккумулируются во Вселенной и также утекают в ее бесконечность – Одна реальная форма существования переходит в другую форму бытия, процессы движутся в круговороте, при этом всегда находятся в равновесии. А чтобы донести эти процессы до разума человечества, появляются феи, колдуньи, маги и фантомы, способные перевоплощаться в плазму и материализоваться обратно. Их наделяют крыльями бессмертия для полета в просторах Вселенной. Философы считают, что категории нравственных ценностей невозможно измерить, чтобы их уравновесить, но доказать этого не могут. Возможно, это из-за того, что пока нет такой меры весов и технических средств измерения их веса. Не соглашаясь с философским постулатом, Вселенная сама все приводит в гармонию и уравновешивает нравственные категории зло – зло добром, ненависть любовью, леность трудом. Как только равновесие нарушается, регулятор Вселенной природа, предупреждая об этом род людской, выбрасывает из своих закромов все ненужные негативные скопления, обрушивая на голову человечества грозную силу в виде бурь, цунами, наводнений, пожаров, эпидемий, голода и всего бедственного. Кто знает, может быть, феи, колдуньи, маги и всякие другие фантомы из сказок приходят к людям от духов предков для общения с ними. Ничего не исчезает во Вселенной, все живет и развивается, переходя из одной формации в другую, цивилизации рушатся и воссоздаются, что было неведанным и непознанным, становится реальностью и знаниями. Человек, неважно в каком он возрасте, всегда остается малым или большим ребенком для Вселенной – Большие дети, поверьте в бытие неведомого и недоказуемого, материального и фантастического, в былое и небылое. Возьмите за руку малых детей и отправьтесь в облака виртуальной Вселенной. Путеводителем этого путешествия будут образы героев с разных планет, которые проведут вас по страницам историй и приключений.